Я побежал за ним, догнал, пошел рядом. Старки глянул на меня сверху вниз, как на пустое место, и не сбавил шаг. С каменным выражением лица он осматривал улицу. Горстки людей, Старки с товарищами, не по силам было повлиять на то, что творилось в городе, потому что они просто делали задуманное, не обращая внимания на такую мелочь, как мое появление. «Не бросайте меня здесь, возьмите с собой!» Я схватил Старки за рукав и закивал головой в сторону удаляющихся грузовиков. Здесь тысячи этих зараженных. Им недолго осталось. Они слабеют и болеют от холода, голода, от ран. Человек не может жить на одной воде. Вы не понимаете, перебил я его. Не понимаете, есть другие, они... Я все видел, мальчик, отрезал он, застегивая ворот. Резкий порыв ветра бросил нам в лицо колючий снег. Все зараженные делятся на две группы да ты об этом хотел сказать я видел и тех которые убивают ради крови и тех кому все равно чем утолять жажду и тем и другим нужно непрерывно пить у них патологическая жажда психологического происхождения полидипсия они не могут не пить только вот я одного не пойму почему одно состояние получило два разных проявления и он замолчал погрузившись в размышление. «Вы поэтому здесь?» Старкий только пожал плечами. «А может, те, которые охотятся на людей, еще до этого были, ну, плохими, убийцами, преступниками?» «Может быть, мальчик, но я сомневаюсь, не так все просто», — сказал он, глядя вслед грузовикам. «Им нравится, понимаете? Нравится убивать ради крови. Я же видел их!» Быстро заговорил я. «Они охотятся, загоняют жертву» и они становятся все сильнее а те другие зараженные слабеют разница между ними все заметнее слабые стараются держаться вместе чтобы обезопасить себя я так думаю они собираются группами возле источников воды сильных гораздо меньше они часто ходят поодиночке у них сил столько же сколько и в первый день а может даже больше те которые пьют только воду скоро начнут умирать от недостатка питательных веществ от голода сказал старки Чёрт! знаешь у скольких начались необратимые изменения в мозге из за гипергидратации перенасыщения водой а другие а что другие пожал плечами старки они так могут жить очень очень долго почти вечно и что мне делать мой спутник пнул валявшуюся на снегу пустую банку из под колы в его взгляде читалась боль «Уходи! Чем быстрее, тем лучше! Неважно, найдешь ты свою подружку или нет, беги! Беги, не останавливаясь, пока не доберешься до безопасного места!» Сразу после взрыва мне безумно хотелось домой, в Австралию, но мог ли я теперь после всего повернуться к Нью-Йорку спиной, если у меня еще были здесь дела, где-то в городе оставалась Фелисити, забыть про всё и уйти? Нужно было отдать городу последнюю дань. Дейв говорил, что родители живут где-то в районе Вильямсбурга. Есть ли у меня время сходить туда, найти их? А вдруг за пределами Манхэттена все не так страшно? Я бы мог рассказать его маме и папе, как умер их сын. Или не имеет смысла ворошить прошлое. Ведь чтобы выжить, нужно смотреть в будущее, так? Беги на север, как можно дальше на север. Сказал старкий «Почему на север? Вы уверены?» «Свою семью я отправил в Канаду. В этом я уверен, как в самом себе». «В Канаде все в порядке?» «Говорят, что да. А в Австралии? Вы слышали про Австралию?» старкий молча забросил винтовку на плечо, подтянул ремень, надел капюшон. «Ну, пожалуйста, может, вы что-то знаете?» Он пожал плечами. «Я знаю только то, что касается лично меня». И это мне совсем не нравится. Постарайся хотя бы выйти за пределы города. Отсидись где-нибудь, найди других. Может, в пригородах ситуация получше. Один в поле не воин. И держись подальше от крупных магистралей. Там будет много таких, как ты. Да и не таких тоже. Он посмотрел себе под ноги, бросил взгляд на грузовики, подъезжавшие к следующему перекрестку. Почему на север? — быстро спросил я. От быстрой ходьбы изо рта шел густой белый пар. «Инфекция лучше распространяется в тепле», — стал объяснять Старки, глядя на меня сверху вниз. «Вирусы дольше живут в воздухе, на почве. Медленнее теряют активность. Медленнее умирают. Ясно? Не совсем». Казаться дураком не хотелось, но я должен был выяснить, насколько серьезно Старки говорит со мной. Попытается ли он объяснить, в чем дело? Биологический возбудитель болезни Все еще опасен, понимаешь? Но на холоде он гибнет Не может долго жить без хозяина Через сколько дней он гибнет? Через несколько дней, через неделю Я не знаю точно Но ведь недели должно хватить, чтобы найти Фелисити Найти других людей Убедить их уйти со мной Ведь чем нас больше... Тем мы сильнее, так? Мы уходим из города. старкий предлагал мне уйти с ними. Может, вы подождете? Пока я побегу, найду Фелисити, я быстро. Он покачал головой. Я не могу взять тебя с собой, извини, парень. Мне пора. Я лихорадочно думал, могу ли я вот так сразу забыть о Фелисити. Если вам нельзя ждать, то... Я ведь даже не уверен что Фелисити существует на самом деле. Вдруг я выдумал ее, как выдумал Анну, Дэйва и мини В чем я вообще могу быть уверен, проведя в одиночестве 12 дней? Судя по взгляду Старки, он не особо мне верит. Это глупо, не воспользоваться шансом на спасение, выпустить единственную тоненькую ниточку, связывающую меня с нормальным миром, ради призрачной надежды отыскать девушку, которой может и не быть. А если... а если я найду Фелисити, вернусь, а на самом деле нет Старки? Но ведь все происходит сейчас, происходит по-настоящему. Я же не мог сам выдумать про возбудителя болезни. Я же прятался от выстрелов, слышал шум. Я потряс головой, чтобы избавиться от наваждения, чтобы вернуть ясность мыслей. Нет, Старки существует на самом деле, вот он. И Фелисити существует на самом деле. И выбирать надо на самом деле. «А можно я пойду с вами? Прямо сейчас?» «Нет!» Я хотел было начать спорить с ним, уговаривать, просить. Но Старки схватил меня за шиворот и почти оторвал от земли. Мне показалось, что он отшвырнет меня, как котенка, или заорёт мне прямо в лицо. «Найди нормальных людей, таких как ты, и делай, что я тебе сказал, уходи с ними на север!» Пойдёшь с нами пеняй на себя. Больше я тебе не помощник. Я не стану вразумлять ребят, если ты вдруг покажешься им опасным. Поэтому мне нельзя с вами. Поэтому тоже. И старкий отпустил меня. Я понял, что люди на грузовиках не военные. Военные бы так не поступили. Американские солдаты не бросили бы меня. Военные не могут быть так одеты. Да, они в форме, но у всех разной длины волосы. У некоторых отросли бороды, и оружие они держат как попало, и много еще чего. Рюкзак у Старки почти как мой школьный, и возрастом они как мой отец, а то и старше. Только мне-то с этого что? Ни один из них не повернулся, ни один не воспринял меня всерьез, даже Старки. Они просто бросили меня одного и ушли. Очень осторожно. Стараясь не выдать своего присутствия, я пошел за грузовиками. Машины проехали сначала один квартал, потом второй, в третьем остановились. С грузовика спрыгнул один из мужчин и пошел на разведку. Перекресток впереди был заблокирован, расчистить его не получилось бы даже грузовиками. Нет, можно, конечно, по одной оттаскивать машины, но проезд все равно завален кучей обломков, высотой в трехэтажный дом. Солдаты повыскакивали из машин, долго спорили о чём-то, кричали, размахивали руками, показывали пальцами то на улице, то в карты, а может это были не карты, а снимки города с воздуха. Они искали проезд. Я спрятался на остановке на противоположной стороне улицы и оттуда наблюдал за ними, стараясь смотреть и по сторонам тоже, но охотников пока не было. Сегодня они не высовывались, а я все равно никак не мог избавиться от ощущения их присутствия. Казалось, что они следят за мной, наблюдают, держат в поле зрения. Ветер понемногу стих и повалил снег. Мелкий, густой, он укрывал землю безмолвным одеялом. Небо затянулись свинцовые тучи. У меня затекла шея, занемело лицо и страшно замерзли ноги. Огромного диаметра колеса с широким рисунком протектора оставили в снегу глубокие борозды. Грузовики были явно новыми, все металлические детали блестели свежей полировкой, только капот и верхняя часть брезента были неровно покрыты белой краской, будто их наспех залили из пульверизатора, чтобы замаскировать машины. Люди в форме принялись выяснять отношения вслед за водителем первого грузовика. Водитель второго залез на крышу такси и рассматривал проезд, на который тот ему показывал. Наконец, все расселись по местам, и первый грузовик очень медленно двинулся вперед, прямо на каменные завалы и искорюженные машины, хотя с моего наблюдательного пункта казалось, что проехать там невозможно. Но огромным колесам оказались нипочем два десятка, превратившихся в бесформенное месиво легковушек и фургонов стало понятно, что минут через десять грузовик преодолеет завал. Просто я успел забыть, на что способен хороший автомобиль. Все двенадцать дней я передвигался на своих двоих, ну и пару раз пользовался своей полицейской машиной. Пока первый грузовик пробирался через развалины, несколько солдат устроились в вестибюле полуразрушенного офисного здания и зажгли газовую горелку чтобы вскипятить воду. Старки оставил их и направился к моему укрытию. Молча подошел. Казалось, у него просто не было сил снова меня прогнать. Смахнул со скамейки снег и сел. Теперь он еще меньше напоминал военного, и глаза оказались добрыми. В них не было жестокости, не было злости или раздражения. «Спасибо за все. Меня зовут Джесс». Старки расстегнул ворот куртки. «Мне все равно», — ответил он и оглянулся проверить, что делают его спутники. Один из них как раз направлялся к нам. Он подошел и протянул Старке железную кружку с горячим кофе. Мужчина был небольшого роста, крепкий. В налитых кровью в глазах кипела злоба. Ему надо было срочно выпустить пар, например, дать кому-нибудь затрещину. Мне было знакомо такое состояние можно попробовать пройти два квартала на запад, а потом начал говорить я но злобный коротышка оборвал меня тебя никто не спрашивает я просто хотел что то ты пацан слишком болтливый сказал он и уходя бросил на старкий многозначительный взгляд старкий протянул мне кружку с кофе, но я отвел его руку ты ведь не местный Я покачал головой. «На каникулы приехал. Вроде того, ты прямо везунчик. Где же помощь, спасатели? Перед тобой? Шутите? Нет!» С этими словами Старки снял перчатки и бросил на снег рядом со скамейкой. «Тогда не такой уж я везунчик!» Он кивнул и отхлебнул из кружки. На усы с проседью и кое-как под стриженную бороду садился снег и Старки казался добрым, почти родным. Все крупные дороги с Манхэттена перекрыты блокпостами. Вот и все, что я могу ответить на твой вопрос. А что делает правительство? Я бы сам дорого дал, чтобы это выяснить. А блокпосты? Спросил я. Вдруг замаячила смутная надежда, от волнения засосала под ложечкой. Зачем блокпосты? Чтобы перекрыть въезды и выезды. «Значит, там, за пределами Нью-Йорка, все в порядке?» «Не значит. Я же объяснял тебе». Старки, прищурясь, смотрел на блеклое солнце, прячущееся за темную тучу. «Там тоже были атаки, управляемые ракеты или еще какая-то хрень. Все продумано, все не случайно, все для того, чтобы сделать как можно хуже. Понимаешь?» «Нет, я не понимал. У меня вертелся миллион вопросов». Но вы же пришли сюда. Как вы попали на Манхэттен? Мосты разрушены, туннель завалило. Старки кивнул. Потому что вы военные. Мы похожи на военных, улыбнулся он. Вы в форме? Мы сумели обойти блокпосты. Хотя это было нелегко. Пригодились и грузовики, и оружие. Я снова задал вопрос. А что вы здесь делаете? Не важно. Вряд ли бы вы рисковали, если бы это не было важно. Я пытался разговорить его, прощупывал почву. Для тебя неважно И на том спасибо. То, что он сказал, ничего не объясняло, а вот то, как он это сказал. Для меня все было важно. Каждый признак жизни, каждый лучик надежды. Только Старки вряд ли это поймет. У нас слишком мало времени. Я представил, как хорошо было бы спрятаться под тентом в одном из грузовиков укрыться от всех опасностей они бы сделали свою работу а потом мы бы вместе уехали из города туда где тепло, где люди друзья где известно что произошло где дадут ответы на все вопросы это война война идет давно ответил старкий глядя на развалины небоскреба в его голосе звучал гнев просто сделан следующий шаг и линия фронта переместилась «Война теперь у нас, у самого порога!» «Какая война? Против террористов? На Ближнем Востоке?» Старки позвали. Перерыв закончился. Люди уходили. но ну всё пора!» — сказал старкий Он похлопал меня по плечу и посмотрел в глаза совсем так, как в последний раз отец, провожая меня в аэропорту. «Будь осторожен, мальчик! Не высовывайся лишний раз!» «Нет, подождите. Раз есть блокпосты, это значит там за ними. Много незараженных, да?» «И поэтому блокпосты?» «Нет». Он надел одну перчатку, затем другую. «Я бы сказал, делается все, чтобы повсюду ситуация оставалась одинаково тяжелой. Мы имеем огромное скопление людей в Нью-Йорке, на относительно небольшой территории. А что будет, если вирусоносители выйдут за пределы города? В пригороды?» «Где, возможно, есть незаражённые?» Мне не понравилось слово носители Они были людьми, да, больными людьми, но ведь они не сами выбрали такую судьбу. Взревели двигатели. Но эта инфекция не передаётся, она не заразная. А ты откуда знаешь? Ты врач, ухмыльнулся Старки и выплеснул остатки кофе. Тёплый напиток прожёг в снегу лунку и обнажил темный асфальт. Я промолчал. Ведь он прав. Откуда мне знать, что болезнь не заразна? Только потому, что я сам до сих пор здоров. Может, она передается через слюну или кровь, как многие другие. Может, я здоров только потому, что меня до сих пор не укусил охотник. Я считал, что опасность позади. Раз я сразу не заразился, значит, уже не заражусь. Давай посмотрим на ситуацию иначе, — сказал Старки, — пока никто ничего точно не знает, правильно? Если здесь все так плохо, то в других местах все может быть гораздо, гораздо хуже. Мне стало страшно, он произнес вслух мои мысли. Старки поднялся и пошел к своим, а я остался смотреть ему вслед, снова. Только в этот раз он повернулся и махнул мне на прощание. — У тебя есть оружие? — С собой нет. Дать — Дать? — спросил он, хлопнув ладонью по небольшому пистолету, висевшему у него на поясе. Я покачал головой. — Я выжил до сих пор. «Выжил — Выжил! — согласился Старкий и чуть заметно улыбнулся. От первой за двенадцать дней улыбки мне сразу стало как-то легче. Я сидел, уставившись себе на ноги. И лихорадочно думал, чем еще его задержать, как выпросить разрешение остаться с ними. Я бы не мешал, не путался под ногами, я бы старался помогать. «Самое худшее, что я понял это, как только тебя увидел. Что поняли? Что тебе удалось выжить!»